Глава четвёртая. Погружённый в собственные размышления, я и не заметил, как быстро я добрался до гостиницы, где вчера оставил Якоба. К своему облегчению узнал, что постоялец из номера 18 не съехал и никуда сегодня не выходил. Значит, Якоб ещё восстанавливался. Мне без проблем выдали вторые ключи, так как номер оплачивал вчера я. И пусть я и представился вымышленным именем, здесь это мало кого интересовало. Получив ключи, я поспешил на второй этаж. Весь путь меня не покидали тревожные мысли, что когда я открою комнату, могу не найти там Якоба, или что ещё хуже, он будет мёртв. Если другие вурды не задумываясь последовали на тот свет за своей королевой, могло случиться, что Яков, узнав о произошедшем, тоже покончил с собой. Замочный артефакт долго не поддавался. Я его вертел и так и сяк, но его словно заклинило, хотя с бытовыми артефактами такое практически не случается. Я был так взвинчен и настолько увлечён замком, что до меня не сразу дошло, дверь заперта изнутри. Я постучал, опася, что мог напугать этим якобы добавил: "Это я, Ярослав". Дверь, стоило мне подать голос, резко открылась. Я, как, вероятно, уже давно стоял за ней и слушал, как я мучаюсь с ключом. "Здравствуйте, княжич", раздался холодный, вежливый, но ослабевший голос Вурда из темноты приоткрывшейся двери. В комнате впрям было так темно, что хоть глаз выколи, ничего бы не изменилось. Без особых рашаркиваний я влетел в комнату. Тяжёлые шторы плотно занавешены, все у ир лампы погашены. Мне в такой обстановке было неуютно. А вот Вурду наверняка весьма комфортно. Мне кажется, или вы чем-то взволнованы, княжич? невозмутимым тоном поинтересовался Якоб. Тебе нужно срочно покинуть Славию, безобдеников заявил я. Секундное замешательство, и я не видел лица Вурда, и это раздражало. Зачем? спросил он. У Ины нашли чернокнижника, и её обвинили в измене. На этот раз пауза была слишком долгой, и я не выдержал и снова к нему обратился. Тебе нужно уезжать из империи как можно скорее, понимаешь? Графиня мертва. Голос Якоба был печален. Да, и остальные тоже. Я не стал лгать. Послышались шаркающие точно старческие шаги. Скрипнула кровать. Я не выдержал и, приоткрыв дверь, взяв немного света из коридора, я зажёг светоносный шар. Якоб неподвижно сидел на кровати. Голова повисла, плечи опущены, лицо спрятано в ладонях. Мне не избежать, произнёс он. Я должен поступить так же, как и моя госпожа. Он отнял руки от лица, коснулся верхней пуговицы на рубашке. Она отличалась от всех своим слишком крупным размером. Без промедления я подлетел к Якобу, ударил его по руке и оторвал эту чёртову пуговицу. "Даже не думай, я тебе не позволю этого сделать". Оторванную пуговицу я зашурну куда подальше и присел рядом с Якобом. Вурднес сопротивлялся, не возмущался. Он был полностью раздавлен. Когда умерла Инис, я потерял друга, но он потерял куда больше. Якоб потерял семью. Мы не можем долго оставаться в гостинице, сказал я. Тебе нужно переодеться и замаскироваться под человека. После я отвезу тебя в надёжное место, и уже там я кое с кем договорюсь, кто поможет тебе уехать. Я оценю вашу помощь, княжич. Но это лишнее. И издал он вздох полный горестной скорби и добавил: "Теперь моя жизнь не имеет смысла". Такое упадническое настроение мне решительно не нравилось. Зная, насколько эмоциональны Вурды, нужно было срочно что-то с этим делать. Я рывком поднял Вурда с кровати, встряхнул за плечи и глядя прямо в глаза, сказал: "Не смей даже думать об этом, понял? Ты уедешь из Славии и будешь жить, начнёшь новую жизнь с чистого листа. Ты это можешь сделать". Остальные твоим собратьям не дали такого шанса, но я уверен, они бы хотели, чтоб ты жил, Ина с этого бы хотела. Яков кивнул, но было непонятно, согласился он с моими словами или был настолько погружён в собственное горе, что кивал своим мыслям, а не мне. Его взгляд вдруг стал жёстким. Он уставил на меня свои пронзительные, холодные глаза и спросил: "Вы сказали, что её обвинили в измене. Ина соблагали?" Её выставили митрополейской шпионкой из-за этого чёртового чернокнижника. Император поступил скверно, выставил её как предательницу родины. Значит, я должен отомстить, резко ответил он. Именно этого бы хотела госпожа. Она ненавидела императора, и теперь ясно, что делала она это не спроста. Не стоит делать глупости, Якоб. За императором вся империя. У него армия и тайная канцелярия, а у тебя ничего нет. Лучше просто уезжай. Я и уеду, решительно заявил Якоб. И я знаю, где мне помогут отомстить за госпожу. Не нравился мне его тон, не нравилось направление мыслей, а Якоб продолжал располяться. Вурды всегда поддерживали друг друга, и я знаю, где меня примут. Не только в Славии есть кланы Вурд, и расы готовы помочь княжич. Помогите, я должен уехать в Митрополию. Собираешься примкнуть к нашим врагам? Дорогие императора, теперь мои друзья. Зло ответил Яков, а потом впирил меня холодный, но при этом требовательный взгляд. Вы обещали, что выполните всё, чего бы я ни попросил. Так вот, помогите мне уехать в Митрополью. Я не мог ему отказать. Пусть мне не нравилось то, что он задумал, но я его понимал. И если бы Михаил Алексеевич убил мою семью, пусть даже заслуженно, потому что они нарушили закон, я поступил бы так же. Род и семья всегда прежде всего. Хорошо, согласился я после небольшой паузы. Поступим так, как ты хочешь. Полчаса у меня ушло на то, чтобы сбегать в ближайший магазин и купить Якобу одежду. Так как Урд был довольно высокий и тощий, одежду пришлось подбирать дольше, чем я рассчитывал, и то до конца я не был уверен, что угадал с размером. Я собирался вести Вурда в спальный сектор, поэтому и сам переоделся. Ведь самый надёжный способ добраться до места, не привлекая внимания, это, конечно же, слиться с толпой и передвигаться на общественном транспорте. После я вернулся в гостиницу, и мы переоделись. Нелепо и очень жарко. С какой-то печалью в голосе произнёс Вурд, окинув своё отражение в зеркале безучастным взглядом. С размерами я всё же не угадал. Пальто висело на Якобе как на вешалке, а штаны напротив оказались короткими настолько, что видны были не только носки, но и щиколотки. Но и всё же что-то менять уже было поздно. Сейчас выйду на улицу и станет полегче, пообещал я, хотя прекрасно понимал, что не будет. Вурды не переносят жару, и даже такое тонкое пальто будет доставлять ему немало неудобств. Что ж там, вздохнул Якоб, натягивая на голову шерстяную шапку. Это не самое худшее, что со мной могло произойти. Хуже уже произошло. Не обращая внимания на меланхоличное и практически отстранённое настроение Авурда, я потянул его прочь из комнаты и гостиницы. Сейчас уже вечерело, и это лучшее время для того, чтобы перемещаться по городу. Большинство горожан возвращались домой с работы, а значит, и мы затеряемся в людском потоке. Я как был невероятно вял, Послушно выполнял всё, что я говорил, и практически не разговаривал. Ещё полчаса назад он был полностью раздавлен, скорбел и горел от ненависти к императору, а сейчас казалось, что всё происходящее едва ли его интересует. Что происходило с Вурдом, я приблизительно понимал. Заклинание отрешённости, наверняка, он его использовал, пока я ходил за одеждой. Вурды нередко к нему прибегают, так как их в разы усиленные эмоции могут в буквальном смысле свести с ума. и сейчас он попросту ничего не чувствует. С толпой работяг мы сели в вагон монорельса на ближайшей остановке. Якобы было откровенно плохо в душном вагоне. Он прикрыл глаза и шумно дышал. К тому же Вурд едва ли до конца оправился от действия ослабления, поэтому ему вдвойне тяжелее было справиться с жарой. Чтобы хоть как-то облегчить его участь, несколько раз, когда на остановках открывались двери вагона, я тянул воздух с улицы и охлаждал Вурда слабым заклинанием заморозки. Каждый раз, как я это делал, Якаб едва заметно улыбался и кивал. Всю дорогу я внимательно наблюдал за окружающими. Не узнал ли нас кто-нибудь из Зивак? И нет ли среди этих Зивак агентов Тайной канцелярии? На Якаба, как бы мне этого ни хотелось, все же обращали внимание, но к счастью не потому, что он вурд, а потому, что болезненный на бледный парень, обливающийся потом. Да ещё в этой нелепой одежде в принципе не мог не привлекать внимание. Но ничего, что могло бы меня всерьёз насторожить, не происходило. До спального сектора мы доехали без проблем. Только мы вышли на улицу, как вдруг встрянул пальто, дышать тяжело и нацадно, словно больной лихорадкой. Я быстро утянул его в ближайший переулок. На нас заинтересованно глазели прохожие, а этого нельзя было допускать. Пришлось ещё пару раз обдать его заморозкой, чтобы хоть как-то привести в чувство. К счастью, свежий морозный воздух и чародейские манипуляции весьма быстро привели его в чувство, и мы продолжили наш путь. Я вёл Якоба в бордель, где собирался на время оставить, а после встретиться с царём. Дверь сегодня открыла незнакомая полная девица с глупыми коровыми глазами, а не Марфа, которую я рассчитывал увидеть. Девица окинула нас придирчивым взглядом, явно оценивая, денежные мы клиенты или нет. И, видимо, конечные выводы оказались не в нашу пользу. Девчонки почти все заняты, грубоватым наглым голосом заявила девица. Придётся подождать. Нам нужна Маруся. Позови, потребовал я. Занята она, недовольным тоном протянула девица, потом натянула на лицо слащавую улыбку и добавила: Могу я обслужить, но по одному. Потом нахмурилась и вперевзгляд Якоба спросила: А этот что, больной что ли? Больных не обслуживаем. Разговор с наглой путаной меня весьма утомил, да и вряд ли для нас от неё будет какой-то толк. Поэтому я взял Яко Базаруку и решительно вошёл в помещение. Мы не клиенты, мы по делу. Подождём Марфу в кабинете, сказал я. До «Да какого хрена ты себе возомнил, сопляк? Я тебя тут в первый раз вижу, взвизгнула она, грубо охватив меня за шиворот. Я сейчас позову охрану. Вот, спокойно ответил я, дёрнувшись и освободившись из её хватки, после многозначительно скинул палец к потолку и добавил: "Заведи охрану, а мы, если что, в кабинете". Девка покраснела от злости, не зная, что ответить. Она беззвучно открывала рот и сжимала кулаки. Очевидно, в отсутствие Марфы она временно её замещала, а сейчас, решив, что не справляется, пыталась срочно реабилитироваться. "Так, а ну-ка стоять!" Наконец решившись, командовала она. Яс не сходительно улыбнулся, покачал отрицательно головой и потащил Якоба дальше по коридору в кабинет. Девица засеменила следом и, видимо, наконец включив мозги и подумав, что мы можем оказаться далеко не теми, кем выглядим на первый взгляд, как-то резко переменилась. Никому ведь не нужны проблемы, правда? Давайте-ка вы на улице подождёте, а я передам Марушке, что вы там. Нет, айча канил я и потянул на себя дверную ручку. На улице я ждать не собирался. По вечерам в борделе слишком людно. Да и контингент такой, что только и жди неприятностей. Дверь оказалась незаперта. В кабинете никого. Уже знакомый мне калян, который в прошлый раз курил царь, покоился без дела на столике. Здесь, в отличие от душного коридора борделя, было посвежее. На всякий случай я открыл окна. Иакоб с облегчением сразу же стянул шапку, скинул пальто прямо на пол и встал у окна, тяжело вдыхая и выдыхая. Но не успели мы расслабиться, как нас снова побеспокоили. Уже знакомая нам девица, которая пряталась за внушительной спиной бородатого здоровяка. "Кто такие?" с наездом начал он с ходу, нацелившись на Якоба, явно решив, что он старший, а значит, главный. "Это не имеет значения", сказал я, но мордаворот даже не взглянул на меня. Явно решив, что я не представляю никакой опасности и интереса для него. Что забыли здесь? снова спросил он. Мы по личному делу к Марфи, сказал я. Наверное, стоило бы сразу сказать, что я по большей части тут из-за царя, дабы не усугублять ситуацию, но этим двоим я не доверял. Пусть лучше думаю, что мы к Марфи. Я вас здесь вижу впервые, сказал здоровяк. Не знаю, какие у вас дела с Маруськой. Но ошиваться здесь и вынюхивать не позволю. Проваливайте по-хорошему. Происходящее мне нравилось всё меньше и меньше. Хотелось всё сделать тихо и не привлекать внимания, но всё шло наперекосяк. Конечно, чтобы избежать конфликта, мы могли выйти на улицу и подождать управляющую борделя там, но и оставаться на улице мы не могли, слишком опасно. Мы просто ждём Марусю. Не стоит так нервничать. Самым дружелюбным тоном на какой был только способен, произнёс я, переключая внимание мордоворота на себя. Они не должны понять, что я Капурт. Одно дело, если они запомнят нас как каких-то наглых проходимцев, и другое как малолетнего пацана-чародея и Вурду. И как бы у меня сейчас ни чесались руки, я не использовал чары. Ты кто такой, щенок? Переключить внимание охранника мне всё же удалось, и теперь он шагал в мою сторону. Девица, предусмотрительно наблюдавшая за всем из дверного проёма, гаденько и довольно заулыбалась. Лучше не делай этого, спокойно предупредил я, но охранник даже не послушал. Он целенаправленно двигался ко мне, доставая пистолет из кобуры. Якоб спокойно, но хищно следил за движениями охранника. Даже ослабленный Вурд миг пересечёт комнату и скрутит его в баранку, но я продолжал надеяться, что всё обойдётся без лишнего шума. Охранник выхватил пистолет. Убивать он явно не собирался, по крайней мере, не здесь. А все эти телодвижения исключительно для того, чтобы придать своим угрозам вес. И я никак не отреагировал, и выставив вперёд руку, давая понять Якову, чтобы тот не вздумал набрасываться. "Выходим на улицу", приказал он. "Я вам дал возможность уйти по-хорошему, но раз вы не понимаете, придётся по-плохому. Сами нарвались, теперь придётся вас проучить". Что я имел в виду мордобород, догадаться было несложно. Наверняка он не единственный бандит, приставленный к борделю. И стоит ему только подать своим знак, как уже на улице нас будут ждать. И будь мы простыми людьми, на своих ногах мы бы уже не ушли. Ситуация повернулась совсем не туда, куда я рассчитывал. Но тут в тонком халатике на распашку, из-под которого выглядывало кружевное нижнее бельё, влетела в кабинет разъярённая Маруся. Она метнула взгляд сначала на Якоба, потом на меня, узнала и резко повернулась к охраннику. Что здесь чёрт возьми происходит? Трофим, фу, убери пушку, это свои. Охранник в растятеле на стене недоуменно уставился на неё, потом нехорошо оскалился. Обращение словно к псу его явно обидело, и теперь он набычившись, глазел на Марусю, а она тем временем переключилась на девицу и стала отчитывать её. Визжать на весь коридор было не обязательно, дура пустоголовая. Там в двери ломятся гости, а ты тут хлебалом щёлкаешь. Проваливайте оба. Девицу уговаривать не пришлось. Она в прометё бросилась прочь. А вот охранник продолжал топтаться и в недоумении таращиться на Марусю. Эй, ты чего, наглеешь, мать? Бабе так не пристало с мужиком говорить. Гляди, язык татори. Мордоворот Трофим теперь наезжал на Марусю. Ты и мне не хозяйка, я царю служу. А этих твоих глаз я никогда не видел. Да и подозрительные они. Кого это ты здесь привящаешь? Гляди, расскажу царю, мало не покажется. Он пригрозил ей, помахав пистолетом, но после всё же спрятал его. Рассказывай, зло воскликнула Марфа, ни капли не испугавшись угроз мордаворота. Если тебе мозгов не хватает княжича нашего опознать, валяй. Трофим недоверчиво посмотрел на меня, потом на Марусю, потом снова на меня, как-то резко стушевался. Да ладно тебе прихать, растерянно усмехнулся он. Чего я так княжещу в дешёвых тряпках по нашим борделям шастать? А это уже не твоего ума дело, огрызнулась она. Иди делом займись, там пьяный Егоров опять глофире ломится, снова буянить начнёт. И ещё раз недоверчиво посмотрев на меня, Трофим с конфужением удалился прочь. Я облегчённо выдохнул, радуясь тому, что инцидент исчерпан, но всё же кое-что меня ещё беспокоило. Не обязательно было говорить, кто я такой, неодобрительно сказал я Марфи. Не переживайте, княжич, трофим не будет трепаться, отмахнулась она, потом снова опасливо взглянула на Якоба. Он с безучастным лицом таращился перед собой и не шевелился. Зачем пожаловали к нам, княжич? спросила Маруся, запахнув халат, туго завязав его широким поясом. Мне нужно связаться с царём. К нему я поехать не мог, поэтому снова. А ваш товарищ не кровосос часом, перебив меня, заторможенно спросила она: "Какой это имеет значение?" Не понял я. Маруся опасливо отошла подальше, не сводя взгляда с взгляда Сьякоба. "Паршивый у него видок, он не голодный, и ещё не хватало, чтобы. Нет, он не станет нападать, он себя контролирует", поспешил я заверить её. "Плохая идея была приводить сюда кровососа", скривилась Маруся, бросив в мою сторону жалосливый взгляд. Я бы не отказался от еды. Якоб затуманенным плавающимзором взглянул на меня из-под приоткрытых век. Я ослаблен, а чтобы восстановиться, мне нужна кровь. Княжич настороженно позвала меня Маруся, покосившись в сторону выхода. Я устало покачал головой. Зачем ты пугаешь девчонку? Вдохнул я, неодобрительно взглянул на Якоба и начал закатывать рукав. Её сердце так колотится от страха, что я из-за него не слышу ничего вокруг. Якоб обратился ко мне тихо, но Маруся услышала и сделала ещё пару шагов к выходу. Я вопросительно и требовательно взглянул на неё. Маруся наконец опомнилась и взяла себя в руки. Ладно, я сообщу царю о вас. Подождите. Сказав это, она выскочила из кабинета, а мы остались с Якобом вдвоём. Я позволяю пить мою кровь, сказал я, протягивая вурду целое запястье. А законы империи меня больше не интересуют, усмехнулся Якоб, примеривая взглядом к запястью и выпуская тонкие иглы клыков, но прежде чем впиться, он спросил: "Может, княжич уже поведает мне, что именно мы собираемся делать?" Я кивнул. Лёгкая тонкая боль уколола запястье, урд крепко присосался к моей руке, а я начал объяснять: "У царя есть связи. Договоримся, чтобы тебе сделали человеческие документы и помогли пересечь границу". Но дальше тебе придётся самому. Яко подстранился от руки, весь его рот был наполнен моей кровью. Он судорожно проглотил её, тыльной стороной ладони вытер рот, а после сказал: "Обо мне можете не переживать, главное уехать, а дальше я сам разберусь". Он снова приложился к запястью, продолжая утолять жажду. Через минуту отстранился, отвёл мою руку, давая понять, что насытился. Усмехнулся, достал грязный во вчерашней крови платок и начал вытирать рот. У меня платка не оказалось, поэтому я просто сильно сжимал запястье, но это не слишком помогало. Кровь продолжал течь. Маруся вернулась какая-то взвинченная, увидев мою руку, взволнованно воскликнула: "Чёрт, вы мне тут всё испачкаете". Она ринулась к одному из шкафчиков у стены напротив, достала аптечку и молча принялась бинтовать мне руку. "Вам придётся уйти", не поднимая на меня глаза, буркнула Маруся. "Почему?" Крач его поинтересовался я, наблюдая за тем, как проворно она управляется с бинтом. Мы ничем не сможем вам помочь, княжич. Царя нет в городе, он уехал по срочным делам. Погульсучестился. Она лжёт, спокойно сообщил Якоб. Маруся метнула на него сторону злой взгляд. Я не лгу, а волнуюсь из-за этого, она указала на мою уже забинтованную руку. И сейчас лжёшь, улыбнулся ей Якоб. Уверен, крови ты не боишься. Учитывая какую компанию ты себе выбрала, Маруся от злости тяжело задышала, выпрямилась, сжав кулаки. Вам всё равно придётся уйти, отчеканила она. Почему царь не захотел говорить? спросил я. Неужели из-за расы Якоба? Нет, она нахмурилась. Но и это тоже. Новости о смерти графини Фонберг, знаете ли, и до нас дошли. Нам не нужны проблемы. К тому же, князь запретил царю вам помогать. Я выругался. Папа, Ты и здесь успел поставить мне палки в колёса. Яков тихо засмеялся, закачал головой. Зря вы, княжич, выкинули мою пуговицу, иронично протянул он. Она бы мне сейчас очень пригодилась. Ты уедешь, категорично возразил я, а после снова обратился к Марусе. Я всё же хотел бы поговорить с царём. Дай мне своё зеркало связи, я хорошо тебе заплачу. Нет, княжич, ничего не выйдет, закачала она головой. Царь сказал, что если ваш батюшка узнает, что он вам снова помогает, его казнят. Он не станет рисковать своей головой, так что я надеюсь, что царь сейчас же не доложит отцу о том, что я здесь, осторожно спросил я. Марфа поджала губы, дёрнула плечами и отвела взгляд. Я в этом не уверена. Я выругался. Это доставит мне немало проблем. Если отец узнает, что я помогал Вурду, боюсь даже представить, что он со мной сделает. Позвони и попроси, чтобы он не сообщал. Попросил я Марусю. Передай, что я всё понял и больше не сунусь к вам. Маруся кивнула и снова унеслась из кабинета. Миссия по спасению провалилась, иронично поинтересовался Яков. Не совсем, мотнул я головой. Попробуем кое-что ещё. У меня есть запасной план. Яков вопросительно вскинул брови, а я отмахнулся, достал зеркало связи, после его закрыл. Маруся вернулась из порога и заявила: Царь пообещал, что не выдаст вас, но это в первый и последний раз. Теперь вы должны уйти. Ты можешь нам помочь, сказал я. У тебя ведь наверняка тоже есть связи. Глаза Маруси расширились от ужаса. Что вы? Какие к чёрту связи? Нет, нет, нет. Меня в это впутывать не надо. Я простое бордельное девка. Я же не прошу тебя перевозить его через границу. Просто помоги найти для него транспорт. И ещё нам нужен проводник. Я заплачу тебе за это 20.000. Глаза у Маруси алчно сверкнули. Она взволнованно облизнула губы, покосилась на дверь. Эта сумма для неё была явно не маленькой. Но и всё же она ещё боялась и не могла решиться. Если царь узнает, он меня убьёт. И это не образ речи, он меня не простит, не узнает. Я могу стереть твою память или заменить воспоминание, широко улыбнулся Якоб. Это ведь запрещено, покосился я на Вурда. Я же сказал, Мне теперь плевать на законы империи. И заклинание с неродовыми чародеями это проще простого. Они же вообще не сопротивляются. Даже не знаю, взволнованно пробормотал Маруся, уткнув взгляд в пол. Есть у меня один знакомый проводник. Захажу его как-то к нам. Титраход могу отдать свой. Он то ещё ржавое корыто, но до границы доедет. Правда, мне бы не хотелось, чтобы его там нашли. Да платим проводнику. И он от него избавится, пожал плечами Яков. В подтверждение его слов я кивнул, но Маруся хоть и уже начала обсуждать план действий, явно всё ещё сомневалась в правильности своего решения. 25. Решил я её добить, чтобы уж наверняка. Маруся, услышав это, взвилась, засуетилась, бросилась запирать дверь. "Хорошо", сказала она. "Я согласна, но сейчас вы должны уйти. Вот ключи от моей жилой капсулы. Пересидите там, я вернусь в полночь". Но деньги мне нужны сейчас, и проводник возьмёт не меньше 50, учитывая, кого именно ему придётся перевозить. Я поморщился мысленно, подсчитывая деньги. Но всё же должно хватить. Я дам только половину, ответил я Марусе, забирая у неё ключи и доставая деньги из рюкзака. Остальное получишь после того, как Яков сядет в тетраход с проводником. Маруся поджала недовольно губы. Проводник не из варганы. На это уйдёт время. Возможно, его заберут завтра или послезавтра. А я должна уехать сегодня ночью. Уехать? Не понял я. Конечно, фыркнула она. Царь не дурак, он всё равно поймёт, что я сделала, поэтому я тоже уеду. Давно хотела это сделать, да вот случай не подворачивался. А теперь с деньгами рвану куда-нибудь на восток. Поменяю имя и заживу как человек. Маруся мечтательно улыбнулась, но вспохватившись, снова остроила привычное остервозно наглаватое лицо. Деньги все и сразу я ей давать, конечно, не собирался. Ее ничего не стоит наскинуть, поэтому я сказал: "Значит, это в твоих интересах. Поторопи своего проводника, а вторую половину получишь тогда, когда мой человек уедет с проводником". Маруся зло сверкнула глазами, но всё же кивнула, соглашаясь. После она назвала адрес своей капсулы, и мы с Якобом покинули бордель. На дворе уже был вечер, я взглянул на часы. Скоро дома сяду туженить, наверняка мама и нана зайдут ко мне, постучат и позовут есть. как они отреагируют на то, что я не отвечу. Дверь заперта изнутри, замок в моей комнате ни черадейский и даже маме не составит труда его открыть. Но моя деликатная мать скорее всего не станет этого делать. Без стука и разрешения она перестала заходить ко мне в комнату, как только мне исполнилось 12. А вот отец может и вломиться, если что-то заподозрит. Но я всё же надеялся, что он решит, что я всё ещё скорблю и не хочу никого видеть. Прочее им гадать было бессмысленно. Если зазвонит зеркало связи, значит, домашние обнаружили мою пропажу. И на всякий случай я уже придумала оправдание. К тому же, раньше, чем поздней ночью, а то и к утру я домой не вернусь. Мы долго блуждали с Якобом по вечерним улицам спального сектора, ища нужное здание. Все строения выглядели как близнецы, а нумерация улицы Весёлая шла в шахматном порядке. По вечерам в спальном районе было шумно, Молодёжь заседала большими развесёлыми компаниями во дворах, жгли костры в больших металлических бочках и играли свою дворовую музыку. Сплетничали на скамейках бабушки, вооружившись оирофонарями. Трое мужичков, сидя прямо на холодном бордюре, передавали по кругу бутылку с мутным пойлом. Играла в снежки и каталась на санках детвора. Наконец мы отыскали нужное строение, стараясь не привлекать внимания и чтобы не пересекаться с жильцами. Мы поднялись по лестнице. Маруся, как и большинство одиночек, стариков или бездетных пар, жила в малосемейной социальной капсуле. В этой свидной капсуле всего два окна. Мы быстро открыли двери и протиснулись внутрь. Как люди живут в этих будках? поморщился Якоб, когда я зажёг у ир лампу. Даже псу здесь и тому было бы тесно. Никогда не бывал в жилых капсулах, удивился я. Якоб отрицательно качнул головой. После обращения я жил в замке Фонбергов. Сначала служил графу, а когда тот погиб, служил госпоже. Эти новые города возводились у меня на глазах, но мне не приходилось в них жить. Ещё раз окинув помещение взглядом, он иронично добавил: «К "Счастью. Здесь и впрямь было тесно, но при этом опрятно, да и мебель явно вся новая. Небольшое пространство капсулы было разделено тонкими стенами, маленькая кухонька у входа. Дальше отгороженный крохотный санузел и основное помещение, которое занимал раскладной диван, низкий стол, заваленный газетами и журналами, и маленькое театральное зеркало на стене. Всё хочу спросить, Ярослав Игоревич, задумчиво протянул Яков. Как вас угаразило в столь юном возрасте связаться с бандитами? Что, что? А такого я от вас никак не ожидал. Лучше не спрашивай, качнуя головой. Сейчас нужно думать, как тебе пересечь границу и как не нарваться на метрополиских военных. Я Вурд Княжич, могу развивать скорость больше 200 км/ч. Даже ослабленный я быстрее любого чародея и любой ведьмы. Я от них убегу. Вурд тихо засмеялся, но смех получился натужный и вымученный. К тому же, у меня будет проводник, что бы это ни значило. По периметру границы установлены сигнальные артефакты и артефакты ловушки. Проводник знает, как их обойти. Откуда вы всё это знаете, княжич? Про ловушки на границах, про проводников. Удивлённо вскинул бровь Якоб. Даже я, учитывая мой уважаемый возраст, не в курсе этого. Да так, отец как-то рассказывал. Ему приходилось служить на границе. Согласил я. Якоб странно посмотрел на меня. Неужели понял, что я лгу? В отличие от Маруси, я всё же умел усмирять пульс, когда хотелось соврать, и сейчас я это сделал. И всё же Якоб продолжал придирчиво смотреть на меня. В вашем возрасте мальчишки занимаются чем угодно, но только не помогают преступникам сбегать из лавии. Кажется, я догадываюсь, что вас нашла госпожа. Вы очень необычный молодой человек, взрослый не по годам. Ты не первый мне говоришь об этом. Безразлично, пожал я плечами и решил, что тему пора сменить, но я как не собирался униматься. Интересно, как проводники узнают, где есть ловушки, а где нет? Они чародеи? Нет, обычные люди, но у них есть карта. Местоположение артефактов меняют каждые 3 дня. Но не все пограничники чисты на руку, они вдоль с проводниками. Это значит, если проводник не сможет приехать быстро, Я могу сам попытаться подкупить кого-нибудь из пограничников, беспечно предположил Якоб. Кажется, Вурду, несмотря на то, что он наверняка старше моего настоящего возраста раза в 3, никогда не приходилось пересекать границу с Метрополией. Это исключено. Они не станут с тобой даже говорить об этом. Они работают осторожно и только с проверенными людьми. За такие предложения тебя сразу отправят куда надо. Говорите сознанием дела. Словно бы самому как-то приходилось нелегально пересекать границу, усмехнулся Якоб. А отец в своё время поймал несколько таких пограничников и проводников, снова солгал я. Правда, не совсем солгал. Просто вместо отца был я. Очень любопытно это всё. Как всё-таки многого я не знаю, загадочно улыбнулся Якоб, сел на диван, потом лёг, подложив руки под голову. Я достал зеркало связи, снова за чем-то открыл и закрыл Мне хорошее предчувствие ворочалось в груди. Даже несмотря на то, что никто из домашних мне ещё не звонил, почему-то тревожное чувство не покидало меня. "Если вы не против, я подремлю княжич", пробормотал Якоб. "Силы мне ещё понадобятся". Я не ответил, только кивнул, продолжая глазеть на открытое зеркало связи. Сам того не заметив, я тоже задремал и проснулся от громкого торопливого стука в дверь. Я тихо поднялся, Вур тоже сразу же проснулся, мигнувшейсь двери. "Это я", громким шёпотом сказала Маруся, и мы открыли ей дверь. Я её не сразу её узнал, когда она влетела и в попыхах бросилась собирать вещи в дорожную сумку. Без синего парека, стол с стадлинной русой косой до пояса, без яркого боевого раскраса и в одежде. Маруся сразу как-то помолодела и посвежела, никакой наглости в взгляде, никакой нарочитой глупости и стерозности. Теперь это была простая, миловидная славистская девушка. Ну, наблюдая за тем, как она собирается, требовательно спросил я. Я договорилась, бросила Анна. Проводник будет ждать его на выезде из княжества на рассвете, я сама его довезу, а после уеду. Проводник сам повезёт вурда к границы, но потребовал 60. Я возмущённо прицыкнул языком, но удиваться уже было некуда. В общем-то такой расклад меня тоже вполне устраивал. Через полчаса мы сели в старенький тетраход Маруси, который издавал ужасающий рёв и тарахтел как ведро с гайками, и отправились в путь. Маруся очень нервничала всю дорогу, словно бы нас кто-то преследовал. Приехали к выезду из княжества мы раньше времени и какое-то время сидели в тетраходе. "Когда ты сотрёшь мою память?" нервно обратилась Марфа к Вурду. Вурд задумался, как-то странно посмотрел на неё, потом сказал: "Могу сейчас. Чем бы хотела заменить эти воспоминания? А можешь стереть и то, что я шлюхой была, с надеждой в голосе спросила она. Нет, так далеко не смогу, только сегодняшний день, ответил Вурд, потом повернулся ко мне. Если желаете, ваши воспоминания тоже могу заменить, княжич. Например, вы будете думать, что когда пришли в гостиницу, меня там не было, и я сам сбежал. Предложение было весьма заманчивым, учитывая то, что тайная канцелярия Если начнут искать Якоба, будет меня допрашивать. Но я не хотел об этом забывать. Я должен был помнить всё, что происходит. Да и мало приятного, когда копаются у тебя в мозгах. Поэтому я тщательно закачал головы. Аутмарфу вот вмешательство память нисколько не заботило, поэтому она решительно произнесла: "Сирайвурд, убирая себя и княжичей и проводника из моей головы, всех, если люди царя меня всё-таки схватят, пусть я лучше буду думать, что ограбила кого-то из своих клиентов". И поэтому решилась бежать. Без проблем, согласился Вурд и взглядом указал ей выходить из тетрахода, но Марфа вдруг замешкалась. Ага, нет, не пойдёт. Сначала я получу деньги, а потом память. Ей никто не ответил. В этот момент вдали на дороге блеснули фонари тетрахода. Все мы напряжённо уставились туда. Это он. Давайте деньги, княжич, засуетилась Маруся. Я с ним договаривалась, я ей передам. И сами лучше не выходите, только Вурд А он точно не обманет. С сомнением уставился я на паркующий незрячный серый тетраход. Обманет, оторву ему голову, спокойно сообщил Яков. Пришлось соглашаться. Я отдал деньги Марусе, она тут же выскочила на улицу. Дверца серого тетрахода немного приоткрылась, но лицо сидящего внутри невозможно было разглядеть. Маруся быстро переговорила с проводником и подала знак Якову, чтобы тот выходил. Прощайте, княжич. Прежде чем уйти, повернулся ко мне Яков. Я не забуду того, что вы для меня сделали. Возможно, доведётся когда-нибудь ещё встретиться. Надеюсь, что нет, усмехнулся я. Береги себя. Яков тоже усмехнулся, но как-то болезненно, а после вышел из итрахода и направился к Марфе. Вур тоже заглянув в приоткрытую дверцу, о чём-то переговорил с сидящим там, за чем-то отослал Марусю Велев ея отойти. Она пожала плечами и отошла. Это меня насторожило. Но я как быстро переговорил с проводником, вернулся к Марфи, видимо, чтобы завершить последнее стереть ей память. Дело было практически сделано, и я слегка расслабился. Уже начал обдумывать, как буду добираться домой. Попрошу Марфу меня подбросить, ну или в крайнем случае обернусь волком, возьму в зубы рюкзак и рвану самостоятельно. Возможно, после стирания памяти Маруся меня вообще не вспомнит. В уурдс Марфы отошли немного в сторону, но я всё же их видел в свете фонаря тетрахода. Мне никогда не приходилось наблюдать, как стирают воспоминания. Это тёмное, запрещённое законом заклинание, поэтому я с интересом наблюдал. Якобы сначала коснулся её висков, долго смотрел ей в глаза и что-то шептал. Потом обнажил собственное запястье, прокусил его, пустив кровь. Меня это удивило. И я подался вперёд, уставившись в окно. Насколько я помнил, все заклинания крови и манипуляции сознанием жертвы Вурды проводили, используя кровь этой самой жертвы, но никак не свою. Вурд поднёс своё запястье к арту Марфы, она покорно принялась пить. И тут до меня дошло: он не воспоминания ей стирал, он её обращал. "Что ты творишь?" выскочил я из утрахода. "Не подходите к княжич", вежливо, но твёрдо сказал Якоб и резким движением, прижав к себе опьянённую гипнозом Марфу, так же быстро и резко свернул ей шею.